Наступил сентябрь. Николаша пошёл в 9 класс, Лёля во второй, Лиза продолжала сидеть дома на издевании Родислава и Любы. Весь август супруги Романовы наедине говорили только об одном: по их вине осуждён невинный. Кассационная инстанция рассмотрела жалобу адвоката, сочла её необоснованной и оставила приговор в отношении Геннадия Ревенко. без изменения. Но к сентябрю и эта тема постепенно утратила остроту, и осенью всё вроде бы вошло в привычную колею. И вдруг позвонил Участковый. Михаил Филиппович Варфоломеев позвонил и попросил кого-нибудь из родителей Коли Романова подойти в местное отделение милиции. Люба ещё не вернулась с работы, и Родислав отправился в отделение 1, сунув в портфель бутылку виски и коробку бельгийских конфет, подарки Аэллы. Участковый Варфоломей ждал его возле окна дежурного. "Здравствуйте, Владислав Евгеньевич", подобострастно заулыбался он. "Вот ждём вас. А вы только не волнуйтесь, ничего страшного не случилось, так, небольшое недоразумение". Он провёл Владислава в кабинет, где сидели Коля И совсем молоденькая девушка в форме с лейтенантскими погонами и ужасно серьёзным лицом. Познакомьтесь, это лейтенант Ерёмина, наш инспектор по делам несовершеннолетних. А это Родислав Евгеньевич, отец Коли. Очень хорошо, что вы пришли, Родислав Евгеньевич, начала Ерёмина строгим учительским тоном. Ваш сын был задержан возле книжного магазина. Он пытался продать с рук по спекулятивной цене вот эти книги. Она показала на два толстых тома Пикуля: "Пером и шпагой" и "Битву железных канцлеров". Те самые книги, которые дед Николай Дмитриевич подарил внуку на пятнадцатилетие. Уголовная ответственность по статье за спекуляцию не наступает в 15 лет, ответил Родислав первое, что пришло ему в голову. И потом здесь нет скупки. Коля не покупала эти книги, они принадлежат ему это подарок. — Да что вы, Радислав Евгеньевич, — засуетился участковый, — кто говорит об уголовной ответственности? Просто мелкое правонарушение. Но вы, как отец, конечно, примете меры, я в этом уверен. Я вот и лейтенанту Ереминой говорил, что у вас такая семья, такая семья, что вы сами, офицер, майор милиции, супруга ваша, дочь генерала Головина, уж вы, конечно, сами все меры примете и воспитательное воздействие на сынка окажете. Я должна поставить вашего сына на учёт, сурово произнесла лейтенант Ерёмина. Хорошо, согласился Родислав. Ставьте. Я со своей стороны обещаю, что все необходимые меры воздействия будут приняты. Михаил Филиппович, обратился он к участковому, я могу попросить вас вывести Колю в коридор. Мне бы хотелось поговорить с товарищем лейтенантом на сугубо профессиональные темы. Варфоломеев, понимающий, кивнул и подтолкнул парня к двери. "Товарищ лейтенант, как ваши имя-отчество?" самым мягким тоном, на который только был способен, произнёс Радислав. "Елена Анатольевна". "Э, вы позволите мне присесть, Елена Анатольевна?" "Да", смутилась Ерёмина. "Конечно, пожалуйста, садитесь". Радислав сел, достал сигареты, попросил разрешения закурить. щёлкнул дорогой зажигалкой подарком Аэл Александриде. Елена Анатольевна, а вы, как я понял, в курсе, кто является дедом Николая? Да у нас уже всё отделение в курсе, усмехнулась Ерёмина. Вот как, приподнял брови Родислав. Ваш сын, когда его доставили, кричал, что всех нас уроет, что у него дед замминистра Головин. и он всех уволит, если с головы его внука хоть один волос упадет. — Это плохо, — вздохнул Радислав. — А я надеялся сохранить наше родство в секрете, если уж не от всех, то хотя бы от большинства. Видите ли, Елена Анатольевна, генерал-лейтенант Головин, отец моей жены, человек немолодой и не очень здоровый, у него высокое давление, от волнения может случиться гипертонический криз или ещё того хуже, инсульт. Поэтому мы всячески оберегаем деда от плохих известий, чтобы не спровоцировать болезнь. Вы меня понимаете? Я-то понимаю, растерянно ответила инспектор по делам несовершеннолетних. Я, конечно, могу не ставить вашего мальчика на учёт, пока он не натворил ничего более серьёзного, но всё отделение слышало Что с этим делать? Хм. А вы скажите, что мальчик пошутил. Тьё, пацан не брякнет ради красного словца. Романов фамилия распространённая. Парень знает, что здесь в одном из домов живёт мальчишка по фамилии Романов, и у него дед заместитель министра внутренних дел. Вот он и воспользовался тем, что носит ту же фамилию, и решил милиционеров попугать, а вдруг допустят? Да так подойдёт. — Вполне, — Юремина улыбнулась впервые за весь разговор. — Только вы с Варфоломеевым сами поговорите, хорошо? — Конечно, — ответно улыбнулся Радислав. — Надеюсь, я смогу с ним договориться. А вам огромное спасибо, Елена Анатольевна. Обещаю, что сын будет должным образом наказан. Он открыл портфель и достал коробку импортных конфет. — Это вам, Елена Анатольевна. — Ну что вы! Засмущалась, девушка не нужна, нужна. Я не могу уйти из кабинета такой красивой девушки, не сделав ей подарка, галантно произнёс Радислав. Это не имеет никакого отношения к моему сыну и моей просьбе. Эти конфеты лично вам. Лейтенант Ерёмина залилась краской, и выходя из кабинета, Радислав точно знал: она никому ничего не скажет. Осталось уговорить Чисткова-Ворофаломеева. — Коля, отправляйся домой! — злым голосом сказал он сыну. — Я скоро приду. Николаша убежал, а Ранислав взял капитана Варфоломеева под руку и отвел в дальний конец длинного казенного коридора. — Михаил Филиппович, спасибо вам за то, что проявили бдительность и отловили моего негодяя. Ведь эти книги ему дед подарил на день рождения. Представляете? Ни стыда, ни совести у парня! — И в кого только он такой уродился. Помните, когда произошло то убийство в нашем доме, вы приходили к нам вместе с оперативником? — Конечно, помню, — деловито кивнул Варафоломеев. — Я вашу супругу-то давно знал, но она же никогда не рассказывала, чья она дочка. А в тот раз я впервые и вас увидел, и товарища генерал-лейтенанта. Так вот, чтобы вы знали, это был Колин день рождения. И товарищ генерал-лейтенант принёс и подарил ему эти самые книги. Так что вы, можно сказать, стоите у начала и конца этой печальной истории. Вы были у нас в тот момент, когда книги только появились в нашем доме, и вы же их изъяли, когда Колька попытался их продать. Варфоломеев расплылся в улыбке, словно ему сказали, что он присутствовал при рождении научного открытия. Или ещё чего-нибудь такого же важного и значительного. Можете себе представить, Михаил Филиппович, продолжал Родислав, как отреагирует наш товарищ генерал-лейтенант, если узнает, что Колька выкинул такой фортель? То есть то, что парень негодяй, это даже не обсуждается. Думаю, я ему всыплю по первое число, но деда жалко. Что будет, если он узнает? А ведь у него давление, сердце. И вообще он человек не молодой. Мы с женой стараемся ничего неприятного ему не сообщать, беречь от плохих известий. Да я понимаю, Родислав Евгеньевич. Я всё понимаю, но ведь в отделении уже знают, сколько раз болтал. Ну, Варфоломей в потуплся. Ваш сын начал, Глоя подтвердил. Коле-то никто, конечно, не поверил, но я же знал, что он правду говорит. — Это плохо. А вы могли бы сказать вашим коллегам, что ошиблись? — Да, действительно, на вашем участке проживает внук генерала Головина по фамилии Романов. Но тот парень, которого доставили в отделение, не он, а просто его однофамилец. — Подумайте, Михаил Филиппович, ложь совсем невинная. А здоровья генералу лейтенанта вы бережёте? "Да я ту что?" забормотал капитан. "Я всегда, пожалуйста, только если кто-нибудь уже растрепал и информация ушла бесконтрольно, тут я ничего не смогу. Давайте с вами будем надеяться на то, что никто пока ничего не рассказал. Вы сейчас скажите дежурному, что ошиблись, что это другой Романов, вот и всё." лепитье с ним за дружбу и скрение правонарушений на всей обслуживаемой территории. Радислав достал из портфеля бутылку виски и сунул в руки участковому. Инцидент можно было считать исчерпанным. Оставалось только надеяться, что не нашлось по карезу любители посплетничать, который бы уже разболтал, что внук самого Головина попался на спекуляции. Папа, я козёл. — встретил Радислава сын. — Я все осознал. — Что ты осознал? — Что не надо было трогать деда в подарок, — сообщил Коля с покаянным видом. — Нехорошо это. — А спекулировать, по-твоему, это хорошо, нормально? Но, — Ну, пап, — Коля сделал круглые глаза, — какая же это спекуляция? Вот если бы я купил за рубль, а продавал за два и имел бы навар, тогда да. Это была бы спекуляция а я ж не покупал я своё продавал что тут плохого больно грамотный проворчал радислав у которого виноватое лицо сына уже отбило всякую охоту к строгим воспитательным беседам а зачем орал на всё отделение что твой дед замминистра и что он всех поувольняет к чёртовой матери Кто тебе дал право спекулировать именем деда, заслуженного человека с незапятнанной репутацией? Ты что, не понимал, что ему обязательно кто-нибудь расскажет, что до него дойдет вся эта история? — Да ты что, папа? — Коля сделал вид, удивленный и непонимающий. — Все совсем наоборот было. — Да, я говорил, что мой дед генерал-головин, но я же наоборот просил ничего ему не говорить, потому что у деда давление и все такое. — Да. Я же хотел как лучше. Радислав ему не верил, потому что давно уже понял, что с его сыном ужetskих мало. Но у него не было ни малейшего желания затевать длительную разборку, повышать голос, сердиться, наказывать. Повзрослеет, поумнеет, думал он. Всем пацанам его в возрасте хочется денег, они ещё не понимают, что их надо зарабатывать, а не получать даром. Ведь если ребёнок с самого рождения всё получает даром, не затрачивая труда, то откуда взяться пониманию того, что деньги зарабатываются трудом? Это приходит только с годами. Надо просто набраться терпения. Будем надеяться, что у Кольки хватит мозгов не вляпаться во что-нибудь посерьёзнее. — Ты маме скажешь? — робко спросил сын. — Обязательно. — А может, не надо? — Надо. — Надо. У меня от мамы нет секретов. Мама должна знать, что с тобой происходит. Она будет ругаться за Ню Николаша. И, конечно, будет. И правильно. Ты это заслужил. Иди, делай уроки. Коля понуро поплёлся в детскую, где над домашним заданием корпела Лёля. Радислав подумал, что теперь в комнате детей и вправду стало совсем тесно. С тех пор, как Лёля пошла в школу, Пришлось поставить второй письменный столик, совсем маленький, но он занял весь остаток свободного пространства. Придётся разводить ребят по разным комнатам. А это означает, что у Любы и Родислава больше не будет собственной спальни. Спать им придётся в гостиной, которая до сих пор выполняла функцию общей комнаты и одновременно комнаты для гостей. Здесь спали Клара Степана, Если оставалось начевать, и Тамара с Григорием, когда приезжали в Москву, повидаться с Романовыми. Скоро придёт Люба, будет готовить ужин. Разумеется, она расстроится, узнав про Колькины похождения, но не сказать ей нельзя, хотя и говорить не хочется. Радислав не любил, когда ужины в плохое настроение. Он разложил на столе в гостиной свои черновики. Надо представить На кафедру хоть какие-то материалы диссертации, хотя бы первую главу. Начинается третий год обучения в адвентуре. По-хорошему, он до Нового года должен обсудить на кафедре первый вариант всей диссертации, к 1 марта представить окончательный вариант, к 1 мая устранить высказанные рецензентами замечания и до сентября, то есть до окончания срока обучения, подготовить диссертацию к диссертации к представлению в учёный совет. Но о таком графике не может быть и речи. Родислав ещё не обсуждал даже первую главу. Научный руководитель Теребит, начальник кафедры тоже задаёт вопросы, так что нужно напрячься и сделать хоть что-нибудь. Конечно, никто слишком сильно на него давить не станет, всё-таки взять за министра. Но очень не хочется, чтобы тестью на жаловались на безделье родственника. Он лениво перебирал отрывочные записи, прикидывал, как бы их скомпоновать, чтобы получилась видимость связанного текста, когда зазвонил телефон. «Радислав — Радислав! — послышался голос Татьяны Фёдоровны Кимарской. — Вы дома? — А где же ещё? — чуть не сорвалось у него с языка. «Э, — Дома, — тем не менее вежливо ответил он. — Может, да, Ларочка придет к вам мультики по телевизору посмотреть? А то у нас телевизор сломался, прям не знаю, куда обращаться и что делать, чтобы починили. — Конечно, пусть приходит, — вздохнул Радислав с облегчением. — Ну вот, вопрос решился сам с собой. Соседская девочка будет смотреть мультфильмы по телевизору. Какая уж тут работа. Он сложил бумаги в папку и заглянул в комнату к детям. Ребят, сейчас Лариса придёт телевизор смотреть. На что у неё своего телевизора нет? спросила Лёля, не поднимая головы от тетрадки. У них телевизор сломался. Лёлечка, ты все уроки сделала? Почти мне только чуть-чуть осталось. Ладно, потом доделаешь. Закрывай тетрадку и пойдём включать мультики. Я не хочу мультики. Девочка упорно не смотрела на отца. И Лариску не хочу, и я её не люблю. Она плохая. Да ты же её совсем не знаешь, удивился Родислав. Нет, знаю, заупрямилась Лёля. Она летом целых 3 дня у нас на даче жила, я хорошо помню. Она злая и вредная. Лёлька, не дури, неожиданно вмешался Коля. Как тебе не стыдно? У Ларисы такое горе. У неё мама умерла, папа в тюрьме. Она совсем одна осталась со старой бабкой. Ей даже поговорить не с кем. А тебе жалко, что она придёт к нам в гости телик посмотреть? Не думал, что у меня сестра такая жадина и вредина. И ты подумай, в какое положение ты ставишь папу? Папа разрешил Лариске прийти, а сейчас придёт, а ты выкаблучиваешься. Давай, кончай выдумываться. Закрывай свои тетрадки и пошли вместе с Ларисой мультики смотреть. О, слышь, она уже в дверь звонит. Коля сорвался с места и побежал открывать дверь. Родислав с интересом наблюдал за сыном. Он был не настолько слеп, чтобы не понимать, Николаша подлизывается. Заходи, Лариса, послышался из прихожей его приветливый голос. Хорошо, что ты пришла. Мы как раз собирались мультики смотреть и чаю пить. Будешь с нами чай? Мама вкусные кексы испекла. Мы с Лёлькой ей помогали. Если хочешь, мама и тебя научит. Проходи, не стесняйся. Лёля! Лёлька, выходи! К нам Лариса в гости пришла. Лёля вышла из комнаты, молча кивнула Ларисе и оселась на диван в самый уголок. Равеслав включил телевизор, а Коля помчался на кухню ставить чайник. Он без умолку болтал, подливал Ларисе чай, подкладывал в Ларисину тарелку крохотные кексики с изюмом и конфеты из большой коробки. Весело комментировал происходящее на экране и вообще вёл себя как радушный, гостеприимный хозяин. Радеслав предоставил детям развлекаться самостоятельно, уединился на кухне, листая газету и ожидая жену. Через какое-то время рядом с ним возникла Лёля. Пап, можно я пойду в свою комнату? А что, мультики закончились? Нет ещё, но я не хочу их смотреть. Я не хочу с Ларисой. Я её не люблю. Лёлечка, это невежливо. Человек пришёл к нам в гости, и я её не звала. Можно я пойду к себе? Родислав с сожалением оторвался от газетной статьи, в которой подробно анализировались итоги минувших олимпийских игр, и вышел в гостиную. Ребят, Лёле нужно доделать уроки, пусть она идёт к себе, а вы тут продолжайте. Скоро придёт тётя Люба, Ларис, ты останешься с нами ужинать. А можно? Девочка обрадно вскинула голову. Ну, конечно, улыбнулся Родислав. Мы все тебя приглашаем. Вернувшаяся с работы Люба искренне обрадовалась, увидев Флорису. Кто поможет мне готовить ужин? весело спросила она. Я, тут же вызвался Коля. А мне можно тоже? спросила гостья. Отлично, с двумя помощниками я управлюсь гораздо быстрее. Сейчас я переоденусь, вымою руки и позову вас на кухню помогать. Допивайте пока чай. Родислав прошёл в спальню вслед за женой. Как хорошо, что Лариса к нам пришла, искренне сказала Люба, снимая пиджак и блузку. Меня всё время мучает, что мы ничего не делаем для этой семьи. Татьяна Фёдоровна от любой помощи отказывается, у неё на всё один ответ мы не нищие. У них телевизор сломался, пояснил Владислав. Татьяна ноет, что не знает, куда бежать и к кому обращаться. Но этот вопрос я решу завтра же. Э, скажу Ларисе, что телевизор им починит. А что у нас делается? Кольку замили за спекуляцию. Как? ахнула Люба, опускаясь на кровать. Когда? Сегодня пришлось идти в милицию выцарапывать его из лап правосудия. Его чуть было на учёт не поставили. Нам всем только этого не хватало. Если бы твой отец узнал, его инфаркт бы хватил. Господь Любо схватилась за сердце. Что же это такое? Чем он спекулировал? Пытался продать книги, которые дед подарил ему на день рождения. Строго говоря, это, конечно, не спекуляция, для состава нужна скупка с целью перепродажи, а скупки не было, он своё продавал. Но сам факт торговли с рук да ещё в его возрасте одним словом, ничего хорошего. А зато теперь он подлизывается изо всех сил. Он очень помог мне с Ларисой. В каком смысле? удивилась Люба. Лёлька чуть истерику не закатила. Ей, видите ли, Лариса не нравится. А Коля взял всё на себя и Лёльку приструнил и гостью развлекает. Знаешь, я начинаю понимать наших мам, и твою, и мою. На него невозможно долго сердиться. Он как-то легко находит путь к прощению. Я был так зол на него, когда сидел в милиции и уговаривал спустить все на тормозах, чтобы дед не узнал. И пока домой шел, думал, приду, убью. А теперь вот тебе рассказываю, а сам хочу, чтобы ты не сердилась и чтобы не ругала. Хочу, чтобы вечер прошел мирно и радостно. И куда вся злость делась? Люба повесила костюм в шкаф и переоделась в домашнюю одежду. И я не буду его ругать. улыбнулась она и сердиться не буду. Сейчас приготовим ужин, сядем все вместе за стол и устроим добрые вечерние посиделки с чаем, плюшками и телевизором. Хорошо, что Лариса пришла. Пусть девочка побудет в нормальной обстановке, среди других детей, а то она всё с бабкой да с бабкой. Если бы не мы с тобой, она бы жила с отцом. Любаш, не надо, жалобно попросил Владислав. У меня и так до сих пор всё внутри болит. У меня тоже, вздохнула она. Мы с тобой виноваты, и вину надо как-то искупать. Мы должны делать для Ларисы всё, что можно, и для Татьяны Фёдоровны тоже. Пока готовили ужин, Лёля так и не вышла из детской. За столом она сидела молча, быстро поела и сославшись на недоделанные уроки, снова ушла. В остальном же вечер прошел именно так, как хотелось Радиславу — мирно и весело. Коля и Лариса помогли Любе убрать со стола и помыть посуду, после чего за накрытым скатертью столом в гостиной играли в лото и в полглаза смотрели телевизор. Когда ложились спать, Радислав завел разговор об отдельных комнатах для детей. — Я согласна, роденька, это необходимо, но мы пока не можем себе этого позволить. Если разводить детей по разным комнатам, а нам с тобой переселяться в гостиную, придётся менять всю мебель. Нашу спальню надо будет продавать, покупать в гостиную новый диван раскладной и обставлять комнаты детей. У нас нет на это денег. Родислав смущённо умолк. Он как-то ухитрился на этот вечер забыть о том, что существенная часть их общего бюджета уходит к Лизе и Дашеньке. Но ведь это не навсегда, — оправдывался он. — Еще четыре месяца, и Лиза выйдет на работу. Тогда с деньгами станет посвободнее. В конце концов, мебель можно оформить в кредит. — Можно, — согласилась Люба. — Если мы с тобой решили переселять детей, то надо уже сейчас думать о мебели заранее. Я поговорю на работе, узнаю, на что можно встать в очередь. Кажется, мне говорили, что у нас будут распределять хорошие румынские диваны. Нужен будет нормальный письменный стол для Лёли, и кровати ей тоже нужна новые. Она быстро растёт. У неё уже ножки упираются в спинку дивана. И книжные полки надо покупать. Хорошо бы югославские, а то наши советские такие громоздкие, страшные. Ничего, я завтра же начну всем этим заниматься. Я тоже подключусь, пообещал, Владислав. У одного моего знакомого жена, кажется, как-то связана с мебелью. Я Элу можно попросить, она что угодно достанет. Да, правильно, Родик. А что наши Лёлька имеет против Ларисы? Чего они не поделили? Да я не понял. Лёлька твердит одно: она плохая, злая, я её не хочу и ничего не объясняет. Вообще-то у Лёльки чутьё задумчиво произнесла Люба Может быть, эта девочка и в самом деле с Гнельцой мы с тобой пока ничего не видим, а Лёлька уже чувствует. Всё может быть. Но разве это имеет значение? Мы виноваты и должны искупать свою вину, какая бы она ни была. Ты прав. Давай спать, роденька.